Глава 13. Ещё некоторые пояснения к кантовской философии. Очень подходящим эпиграфом для критики чистого разума могло бы послужить одно место у Попа, написанное им лет за 80 раньше. Если разумно сомневаться в большинстве вещей, то мы должны бы больше всего сомневаться в этом нашем разуме, который предназначен доказывать все вещи. Подлинный дух кантовской философии, её основную мысль и истинный смысл можно рассматривать и формулировать различна. Но всякое из таких различных изложений и пониманий, в зависимости от разницы в складе умов, пригодно одно лучше другого к тому, чтобы пролить истинный свет на это весьма глубокое и потому трудное учение. Дальнейшее представляет собою ещё одну попытку такого рода имеющую целью сочетать кантовскую глубину с моей ясностью. В основе математики лежат созерцания, на которые опираются её доказательства. Но так как созерцания эти не эмпиричны, а априорны, то её учение обладает аподектическим характером. Философия же обладает в качестве данного, от которого она исходит и которое должность свой сообщать её доказательствам необходимость. Аподектичность. Философия обладает только понятиями, ибо прямо оперировать на чисто эмпирическое созерцание она не может, так как она берётся объяснять в вещах общее, а не частное, причём её задача вести за пределы эмпирически данного. Но в таком случае для неё не остаётся ничего, кроме общих понятий, так как ведь они не есть наглядные, чисто эмпирическое такого рода понятия должны поэтому служить фундаментом её учений и доказательств и от них должна она исходить как от имеющегося и данного таким образом философия это наука, которая исходит из простых понятий, тогда как математика наука, которая исходит из построения наглядного изображения своих понятий. Но, собственно говоря, только ход доказательств в философии отправляется от простых понятий. Именно он не может подобно аргументации математической отправляться от созерцания, ибо таковое должно бы быть или чистым априори, или эмпирическим. Последнее не доставляет аподектичности. Первое даёт лишь математику. Коль скоро поэтому философия желает подкрепить свои учения какими-либо доказательствами, они должны заключаться в правильном логическом выведении из понятий, принятых за основу. Таким путём и шло дело в течение всей долгой истории схоластики и даже ещё в открытой Декартом новой эпохи. Так что ещё Спиноза и Лейбниц придерживались этого метода. Наконец, однако, Локку пришло на ум исследовать происхождение понятий. И тогда в результате оказалось, что все общие понятия, какой бы широтой они ни отличались, извлекаются из опыта, то есть из наличного, чувственно-наглядного, эмпирически реального мира, или также из опыта внутреннего, который каждому открывается через эмпирическое самонаблюдение. Таким образом, понятия эти всё своё содержание получают лишь из данных двух источников. Следовательно, они никогда и не могут дать чего-либо большего сравнительно с тем, что вложил в них внешний или внутренний опыт. Отсюда строго говоря, уже надлежало бы заключить, что они никогда не могут вести за пределы опыта, то есть к поставленной цели. Однако Локк, пользуясь почерпнутыми из опыта основополагающими положениями, переступил пределы опыта. В противоположность прежним системам и в виде поправки к учению Локка, Кант показал что хотя и существуют некоторые понятия, представляющие исключение из ранее приведённого правила, то есть происходящие не из опыта, но что вместе с тем они именно извлекаются частью из чистого, то есть априори данного, созерцания пространства и времени. Частью являются своеобразными функциями самого нашего рассудка, которые служат путеводной нитью опыта при пользовании рассудком. что следовательно их значение простирается лишь на возможный и нуждающийся в посредничестве чувств опыт тогда как сами они имеют своим единственным назначением порождать в нас этот опыт вместе с его закономерным ходом вслед за вызванным чувственным ощущением что понятия эти таким образом сами по себе бессодержательны ожидают всего своего материала и содержания исключительно от чувственности для того, чтобы вместе с ней воспроизвести потом опыт, независимо же от неё лишены всякого смысла и значения, имея силу лишь при предположении зиждущегося на чувственном ощущении и созерцании и непременно относясь к нему. А отсюда следует, что они не могут быть проводниками в область, находящуюся вне всякой возможности опыта. А отсюда далее, что метафизика как наука о том, что лежит по ту сторону природы, то есть именно вне возможности опыта, невозможно. Но коль скоро таким образом одна составная часть опыта, именно общая, формальная и закономерная, познаваемая априори и потому опирается на существенные и закономерные функции нашего собственного интеллекта, другая же, именно частная, материальная и случайная, возникает из чувственного ощущения. То значит, обе они субъективного происхождения. Отсюда следует, что весь опыт вместе с миром, который в нём возникает для нас, просто явление, то есть существует прежде всего и непосредственно лишь для познающего его субъекта. Но это явление всё же указывает на какую-то лежащую в его основе вещь в себе, которая однако как таковая абсолютно непознаваема. Вот каковы отрицательные результаты кантовской философии. Здесь я должен упомянуть, что Кант как бы предполагает, будто мы существа только познающие, и потому не имеем решительно никаких данных, кроме представлений. Между тем, мы ведь несомненно обладаем ещё другим данным волею в нас tot ad genere, отличной от представления. Правда, он и её принял во внимание, но не в теоретической, а лишь в своей, совершенно от неё обособленной практической философии. Принял единственно для того только, чтобы установить факт чисто моральной значимости нашего поведения и обосновать на нём моральное вероучение, в противовес теоретическому неведению, а следовательно, и невозможности всякой теологии. на которую мы согласно изложенному ранее обречены. Кантовская философия характеризуется также в отличие от всех остальных и даже в противоположность им, как трансцендентальная философия, точнее же, как трансцендентальный идеализм. Выражение трансцендентный имеет не математическое, а философское происхождение, так как оно было в ходу уже у схоластов. В математику оно было впервые введено Лейбницем для обозначения того, что превышает возможности алгебры, то есть тех операций, для исполнения которых недостаточно общей арифметики и алгебры. Каковы, например, подыскание к какому-нибудь числу его логарифма и наоборот, или определение чисто арифметическим путём тригонометрических функций какой-нибудь дуги и наоборот. И вообще все проблемы которые разрешимы только с помощью вычисления, уходящего в бесконечность. Схоласты же называли трансцендентными наивысшие понятия, именно те, которые, по их мнению, являются ещё более общими, чем 10 категорий Аристотеля. Ещё Спиноза употребляет это слово в таком значении. У Жардана Бруно трансцендентны те предикаты, которые более общи чем предметы фиксирующие различие телесной и нетелесной субстанции, которые, значит, свойственны субстанции вообще, а не касаются, согласно Бруно, того общего корня, в котором телесное и нетелесное составляет одно, и который есть истинная первоначальная субстанция. В этих-то именно предикатах Бруно и видит даже доказательство того, что такая субстанция должна существовать. Наконец, Кант первый понял под трансцендентальным признанием априорного и потому чисто формального момента в нашем познании как такового. Он понял другими словами, что такого рода познание не зависит от опыта, и даже опыту предписывает непреложное правило, по которому тот должен совершаться. Он понял вместе с тем, почему это познание таково и имеет такую силу. Именно потому, что оно служит формою нашего интеллекта. Иными словами, вследствие своего субъективного происхождения. Таким образом, трансцендентально, собственно, только критика чистого разума. В противоположность этому, Кант называет трансцендентным употребление или скорее злоупотребление этим чисто формальным моментом нашего познания за пределами возможного опыта. Он называет это еще и гиперфизическим. Таким образом, говоря кратко, трансцендентальный значит то же, что до всякого опыта. Трансцендентный же, вне всякого опыта. Сообразно этому, Кант допускает метафизику лишь как трансцендентальную философию, то есть как учение о формальном содержимом нашего познающего сознания как таковом, и о преистекающем отсюда ограничении, в силу которого познание вещей в себе для нас невозможно, ибо опыт доставляет одни только простые явления. Однако слово метафизический не вполне синонимично у него с понятием трансцендентальный. Именно всему априори достоверному, но относящемуся к опыту, он даёт наименование метафизического, тогда как одно только указание на то, что оно априори достоверно именно лишь в силу своего субъективного происхождения, и как чисто формальное называется у него трансцендентальным. Трансцендентальная является философия, объясняющая себе, что первые и существенные законы этого мира явлений коренятся в нашем мозгу и от того познаются априори. Она называется трансцендентальной потому, что идёт дальше всей этой данной нам фантасмогории явлений к её источнику. Вот почему стало быть трансцендентально, как я сказал, лишь критика чистого разума. И вообще критическая, то есть кантовская философия. Метафизическими же будут метафизические начала естествознания, а также мораль и другие. Впрочем, Понятию трансцендентальной философии можно придать ещё более глубокий смысл. Если попытаться сконцентрировать в нём сокровеннейший дух кантовской философии в такой приблизительно форме, то, что весь мир дан нам лишь из вторых рук, как представление, образ в нашей голове, мозговой феномен. Собственная же воля известна нам не непосредственно, из самосознания, то, что поэтому возникает разделение даже противоположность между нашим собственным бытием и бытием мира всё это не более как результат нашего индивидуального и животного существования который поэтому и исчезает с прекращением последнего до тех же пор для нас невозможно устранить эту основную и исконную форму нашего сознания форму которая представляет собою то что обозначает как распадение на субъект и объект невозможно по той причине, что эта форма служит предпосылкой всякого мышления и представления. Вот почему мы постоянно принимаем и признаём её за изначальную сущность и основное качество мира, тогда как на деле она только форма нашего животного сознания и опосредованных им явлений. А отсюда и возникают все эти вопросы о начале, конце, границах и возникновении мира. о продолжении нашего собственного бытия после смерти и так далее. Все они поэтому зиждутся на ложном предположении, которое то, что служит лишь формой явления, то есть опосредованных через животное мозговое осознание представлений, приписывает вещи в себе самой и потому выдаёт за исконное и основное качество мира. В этом смысле и надо понимать кантовское выражение. Все такие вопросы трансценденты. Таким образом, они не допускают решительно никакого ответа ни только субъектив, но и в себе и для себя самих, то есть объектив, ибо это проблемы, которые совершенно отпадают с прекращением нашего мозгового сознания и обусловлены им противоположности. А между тем их ставят так, как если бы они от него не зависели. Кто, например, спрашивает, будет ли он существовать после своей смерти? Тот отбрасывает своё животное мозговое сознание, спрашивая однако о вещи, которая возможна лишь под условием такого сознания, потому что она основана на форме последнего, именно в субъекте, объекте, пространстве и времени. Спрашивая, значит, о своём индивидуальном бытии. Так вот, философия дающую себе ясный отчёт во всех этих условиях и ограничениях как таковых трансцендентально и поскольку она объявляет всеобщие основные определения объективного мира делом субъекта поскольку она трансцендентальный идеализм мало помалу люди придут к сознанию, что проблемы метафизики не разрешимы лишь настолько, насколько уже в самих вопросах содержится противоречие Трансцендентальный идеализм вовсе не оспаривает, однако, у предлежащего мира его эмпирической реальности. Он только удостоверяет, что она не безусловна, имея своим условием наши мозговые функции, из которых получаются формы созерцания, то есть время, пространство и причинность. Что следовательно, самая эта эмпирическая реальность – лишь реальность явления. Если теперь в ней происходит перед нами множественность существ, из которых одно постоянно погибает, другое возникает, а нам известно, что только благодаря созерцательной форме пространства возможна множественность, и только благодаря созерцательной форме времени возможны гибель и возникновение, то мы признаём, что подобный ход вещей не имеет абсолютной реальности. то есть, что он не принадлежит сказывающейся в этом явлении самой сущности в себе, которая напротив, если бы только можно было устранить указанные познавательные формы, как стекло из калейдоскопа, предстало бы нам на удивление как нечто единственное и пребывающее, как неприходящее, неизменное, тождественное себе, несмотря на все кажущиеся изменения. Быть может, даже вплоть до самых частных определений согласно такому взгляду можно установить следующие три положения первое вся единая форма реальности это настоящее только в нём реальное встречается непосредственно и всегда содержится целиком и полна второе истинно реальное не зависит от времени то есть оно одно и то же во всякий момент времени Третье. Время – это созерцательная форма нашего интеллекта, и потому чужды вещи в себе. Эти три положения, в сущности, тождественны. Кто ясно уразумеет как их тождественность, так и их истинность, тот сделает большой шаг вперед в философии, постигнув дух трансцендентального идеализма. Вообще очень и очень богато выводами это кантовское учение об идеальности пространства и времени. Изложенное им столь сухо и безискусственно, тогда как решительно ничего не вытекает из высокопарной, претенциозной и умышленно непонятной болтовни трёх известных софистов, которые отвлекли от него на себя внимание публики, канто недостойный. До Канта можно сказать, мы были во времени. Теперь Время в нас. В первом случае время реально, и оно пожирает нас, как и всё, что в нём находится. Во втором случае время идеально, оно находится в нас. И тогда отпадает прежде всего вопрос относительно будущего, загробного существования. Ибо когда нет меня, то нет более и времени. Только обманчивая видимость показывает мне время. которая будет якобы продолжаться без меня после моей смерти. Равным образом и все три отрезка времени прошлое, настоящее и будущее все они мой продукт. Принадлежат мне. А не я принадлежу преимущественно тому или другому из них. И другое ещё следствие можно было бы извлечь из того положения, что времени присуще внутренней сущности вещей, То следствие, что в некотором смысле прошлое не прошло, и что всё, когда-либо бывшее действительным и истинным, в сущности и теперь ещё должно существовать. Ибо время подобно лишь театральному водопаду, который, как будто стремясь вниз, на самом же деле, будучи простым колесом, не двигается с места. Согласно тому, как в своём главном произведении давно уже я сделал аналогичное сравнение пространства с гранённым стеклом, которое позволяет нам видеть единичный предмет в бесчисленном множестве изображений. Мало того, если бы мы, рискуя впасть в фантазёрство, ещё более углубились в предмет, то нам могло бы почудиться, будто при очень живом воспоминании нашего собственного, весьма отдалённого прошлого, Мы испытываем непосредственное впечатление, что время не затрагивает подлинной сущности вещей, а лишь всунуто между нею и нами, как простая среда восприятия, по устранении которой всё будет существовать сызново. Как с другой стороны, и сама наша столь верная и живая память, в которой неувидаемо сохраняется это давным-давно прошедшее, свидетельствуют о том, что и в нас тоже есть нечто не стареющая вместе с нами и, следовательно, не лежащая в области времени. Главная тенденция кантовской философии состоит в разъяснении совершенной разнородности реального и идеального. Путь к этому был уже проложен лобком. Не составляет труда сказать. Идеальное – это являющийся в пространстве наглядный образ со всеми восприемлемыми в нем свойствами. Реальное же Это сама вещь в себе и для себя, независимо от её представляемости в голове другого или в её собственной. Но трудно провести границу между тем и другим. А в этом-то и вся задача. Лок показал, что всё находящееся в этом образе: цвет, звук, гладкость, шерховатость, твёрдость, мягкость, холод, теплота и так далее. Вторичные свойства лишь идеально, то есть не принадлежать самой вещи в себе потому именно, что здесь дано нам не бытие и существо вещи, а только действие её. Притом очень одностороннее выраженное. Действие оно вполне специфически определённую восприимчивость наших пяти органов чувств, в силу которой, например, звук не действует на глаз, свет на ухо. Более того, действие тел на органы чувств состоит просто в том, что оно приводит их к свойственной каждому из них особой деятельности. На манер того, как, потянув нитку, я заставляю играть куранты. В качестве же реального, присущего вещи самой в себе, локк ещё сохранил протяжение, форму, непроницаемость, движение или покой и число, свойства, которые он и назвал по этому первичными. Кант со своей стороны с непревзойдённой рассудительностью показал впоследствии, что и эти свойства не принадлежат чисто объективной сущности вещей или самой вещи в себе, то есть не могут быть абсолютно реальными, ибо они обусловлены пространством, временем и причинностью, а эти последние и притом во всей своей закономерности и природе даны и точно известны нам до всякого опыта. Поэтому они должны существовать в нас преформированными, как и специфический способ по восприимчивости и деятельности каждого из наших чувств. Согласно тому, я прямо высказал, что эти формы составляют долю, принадлежащую в созерцании мозгу, между тем, как специфические чувственные ощущения, долю соответствующих органов чувств. Следовательно, уже по канту, чисто объективное, от нашего представления и его аппарата независимая сущность вещей, называемая им вещью в себе, то есть подлинно реальная, в противоположность идеальному. Есть нечто совершенно отличное от наглядно являющегося нам образа, нечто такое, чему даже в виду его независимости от пространства и времени нельзя собственно приписывать ни протяжение, ни пребывание. хотя оно сообщает силу бытия всему тому, что обладает протяжением и пребыванием. И Спиноза, в общем, постиг это, как можно видеть из этики. У Локко реальная в противоположность идеальному есть в сущности материя, хотя и лишенная всех тех свойств, которые он отбрасывает как вторичные, то есть как обусловленные нашими органами чувств. но всё же нечто в себе и для себя существующее, как протяжённое и так далее. Чему представление в нас служит простым отражением или снимком? При этом я напомню то, что выяснено мною в трактате о четверояком корне, и менее подробно в мире как воле и представлении, а именно, что сущность материи заключается исключительно в её действенности, что следовательно, это сплошная причинность, и что так как мысль моя как таковая, она теряет всякое отдельное качество, то есть всякий специфический род действия, то она действие вообще, или чистое, всех ближайших определений лишённое причинность, причинность инабстракто. Но и Кант уже учил, хотя лишь я дал этому правильное доказательство, что всякая причинность Это лишь форма нашего рассудка, то есть существует только для рассудка и в рассудке. Отсюда мы видим теперь, что предполагаемая реальная локка материи таким путём всецело переходит в идеальное и, следовательно, в субъект, то есть существует единственно в представлении и для представления. Уже Кант, конечно, своей точки зрения отнял у реального или у вещи в себе, материальность. Но зато у него оно и осталось только в качестве совершенно неизвестного икс. Я же, в конце концов, как на истинно реальное, или вещь в себе, которая одна только обладает действительным, от представления и его форм независимым бытием, указал на волю в нас, тогда, как до тех пор ее необдуманно причисляли к идеальному. Из этого видно. что Локк, Кант и я находимся в тесной связи, представляя на протяжении почти двух столетий постепенное развитие связанного и даже единого процесса мысли. В качестве связующего звена в этой цепи надо считать ещё также Дэвида Юма, хотя собственно только по отношению к закону причинности. Что касается этого автора и его значения, то я скажу ещё следующее: Лок, как и идущий по его стопам Кандиляк со своими учениками, доказывает и приходит к выводу, что возникающему в органе чувств ощущению должна соответствовать его причина вне нашего тела. И потом, что различием такого эффекта, чувственного ощущения, соответствует также различие причин, каковы бы они в конце концов ни были. Отсюда затем вытекает упомянутое ранее различие между первичными и вторичными свойствами. На этом они и останавливаются. Так что теперь перед нами оказывается объективный мир в пространстве, мир чистых вещей в себе, которые, хотя лишены цвета, запаха, звука, не тёплы, не холодны и так далее, однако протяжённы, имеют форму, непроницаемы, подвижны, и исчислимы. Но самую аксиому, в силу которой совершился такой переход от внутреннего к внешнему, а с ним и все это отвлечение и установление вещей в себе, то есть закон причинности, они, подобно всем прежним философам, приняли как разумеющийся сам собою, без всякого испытания его состоятельности. Сюда и направил Юм свою скептическую атаку. подергнув в сомнению состоятельность этого закона, потому что опыт, из которого, согласно этой философии, берут начало все наши познания, никогда не может дать самой причинной связи, а всегда даёт только простую смену состояний во времени, то есть никогда не может обнаружить необходимую связь, а обнаруживает только простое следование, которое именно как таковое всегда выступает лишь как случайное и никогда не выступает как необходимое. Этот уже здравому рассудку противоречащий, однако не легко опровержимый аргумент и побудил Канта заняться вопросом о происхождении понятия причинности. Причём он и нашёл, что понятие это заложено в основной и прирождённой форме нашего рассудка, то есть в субъекте, а не в объекте, так как оно не могло быть привнесено в нас лишь извне. А через это весь объективный мир Локка и Кантиляка снова был введён в субъект, ибо Кант показал субъективное происхождение руководящей нити к нему. Именно, как субъективно чувственное ощущение, так субъективен, значит, и закон, по которому оно понимается как действие некоторой причины. Какова я причина между тем есть единственное, что созерцается в качестве объективного мира? ибо весь субъект принимает въ не находящійся объект исключительно въ следствіи особенностей своего интеллекта, предполагающаваго для всякава измененія какую-либо причину, то есть собственно, лишь проецирует его из себя наружу въ готовое для этой цели пространство, которое само точно так же является продуктом его собственной и изначальной природы, совершенно как и специфическое ощущеніе въ органах чувств служащее толчком для всего этого процесса. Объективный мир вещей в себе Локк был таким образом превращён Кантом в мир простых явлений в нашем познавательном аппарате. И тем полнее, что как для пространства, в котором они выступают, так и для времени, в котором они протекают, Кант указал бесспорно субъективное происхождение. При всём том, однако, Кант всё ещё подобно Локку сохранил вещь в себе, то есть нечто такое, что существует независимо от наших представлений, дающих нам одни лишь явления, и в основе этих явлений именно и лежит. Как ни был Кант по существу дела прав и в этом всё же оправдание для этого взгляда нельзя было извлечь из установленных им принципов. Здесь поэтому была ахиллесова пята его философии. И в силу этой непоследовательности, его система должна была вновь утратить уже достигнутое признание своей безусловной состоятельности и истинности. Однако в последнем счете, она все-таки этого не заслуживала. Ибо, несомненно, неверным было совсем не допущение заявлениями некоторой вещи в себе, какого-то реального зерна под столь многими оболочками. Скорее абсурдом было бы её отрицание, но ошибочен был лишь тот способ, каким Кант вводил такую вещь в себе и пытался примирить её со своими принципами. В сущности, по этому под ударами противников падало лишь его изложение, принимая это слово в самом широком смысле, а не самое дело. И в этом смысле можно утверждать, что выставленная против него аргументация всё-таки собственно была лишь применительна к человеку, а не к делу. Но во всяком случае, здесь опять оправдывается индийская пословица: нет лотоса без стебля. Кантом руководило верное чувство той истины, что за каждым явлением лежит нечто в себе самом, существующее, от чего явление получает своё бытие. То есть, что за представлением скрывается нечто представляемое. но он захотел извлечь это нечто из самого данного представления пользуясь для этого априори известными нам законами последнего которые между тем именно потому что они априорны не могут вести к чему-нибудь независимому и отличному от явления или представления вот почему к этой цели надо идти по совершенно иной дороге на непоследовательности в которых запутался кант следствие ошибочного пути, взятого им в этом направлении, было указано ему год